Принципы булгаковского понимания русской истории явственно определены именно в этом рассказе. Казалось, после «Белой гвардии» о судьбах старого мира и его культуры говорить было трудно. Однако Булгаков к теме прошлого возвращается. И именно в малом жанре рассказа, рассказа сатирического и вместе с тем пронизанного чувством истории. В «Ханском огне» поражают тщательность и точность выбора деталей. Булгаков, вычеркивая все лишнее в отобранной ситуации и характерах, создает произведение на редкости емкое и глубоко символичное, запечатлевая целую эпоху русской жизни, время перелома и победы нового мира. В рассказе встретились два мира — один во всем блеске многовековой рафинированной культуры, красоты, совершенных вещей и произведений искусства, собранных в ханской ставке князьями Тугайбегами. Мир этот воспет Пушкиным в стихотворении к Квильможи. А мир товарища Антонова Семена Ивановича, посетившего переданное народу богатое имение Тугаев, вместе с замаскированным бывшим хозяином, Подчеркнуто беден. Здесь нет еще ни вещей, ни Пушкина, ни предания, и даже склеенные сургучом Пенсне и ремень с бляхой, первые реальные училища, взяты взаймы у старого мира. Этот сатирический образ большой силы, не уступающий образу Александра Семеновича Рокка, героя повести «Раковые яйца. Казалось бы, тут и выбирать нечего. Красота, слава и предания всегда будут привлекательны. Но в рассказе Булгакова возникает еще один образ, образ времени. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. Время становится бестрепетным судьей в жестоком споре двух миров, и старый мир — постепенно вытесняется им в прошлое, становится музейной, исторической ценностью, и перед смертью, с особенной ясностью, понимают, что властно вторгающаяся в жизнь новая, при всей его внешней бедности и простоте, жизнеспособнее и устойчивее красивых, но мертвых вещей и мыслей. «Ясно и то, что далеко они все погибают в обновляющем мир пламени революционного пожара, многое как бы рождается заново и переходит к теперешним хозяевам. И, как всегда, у Булгакова поразительно сама точка зрения автора, спокойно вглядывающегося в разлом истории и видящего все достоинства и недостатки обоих миров, то есть глубинную логику великих событий. Тут нет места эмоциям, способным лишь затемнить творческое сознание. Да, Булгаков в своей прозе лирик. Романы его, и прежде всего «Белая гвардия», суть лирические. Но короткий рассказ «Ханский огонь» существенно эпичен, ибо в тесном внутреннем пространстве автор через беспощадное отрицание старого, мертвой музейной красоты приходит к искреннему и убедительному в своей несомненной художественности утверждению нового мира, новой России». Это утверждение является одной из центральных идей булгаковского творчества, а сатира помогает писателю эти идеи убедительно высказать. Конечно, в 20-е годы Булгаков видел лишь начало всеобщего обновления, понимал всю трудность и болезненность развития первых ростков нового. В его филитоне «Золотой век»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 Однако я далек от мысли, что «Золотой век» уже наступил. Мне почему-то кажется, что наступит он не ранее, чем порядок, пустит окончательные корни. Глубокая и беспощадная сатира Булгакова деятельно и умно помогала установлению нового порядка в умах и идеях, литературе и тогдашней жизни, и не потеряла своей действенности сегодня». А в тех трудных условиях сатира его стала не только художественным открытием, но и смелым поступком, подвигом честного человека. Знание этих ранних произведений необходимо читателям позднейшей булгаковской прозы. И не только в том дело, что в ранней редакции романа «Мастер и Маргарита» сцена в варите появляется «Говорящая собака», и что седому профессору-эпикурейцу из повести «Собачье сердце» вторит в жизни господина де Мольера веселый философ-жизнелюб Гассенди, без ранней сатиры и необходимого реального и историко-литературного комментария к ней непонятен зрелый Булгаков, все его творчество тридцатых годов, путь и судьба художника. Обо всем этом надо помнить, читая сегодня сатирическую прозу Михаила Булгакова. Ныне она вся у нас перед глазами. Писатель верил в разум читателя вдумчивого и непредвзятого и уважал его, постоянно к нему обращался. Такой читатель примет булгаковскую сатиру и поймет ее во всей очевидной силе и сложности. Всеволод Сахаров